Глава д е в я т Сексуальные лигбезы или как сложно быть ИО старшей сестры, а шальной императрицы еще сложнее. Все только о тебе и говорят. Я в этом абсолютно не сомневалась. О том, как ты вышла из спальни императора и приказала: "Ведите меня к себе". Не приказала я. В который раз попыталась возмутиться я, но л ю б а моего возмущения не услышала. Как же я тобой горжусь, н а т ь к а Ничего, мы им тут всем еще покажем, на что способны русские девушки. у у г а л а и с и р и н вон уже несколько столетий назад показали, а я теперь все это р а с х л ю б ы в а ю Не только я, но и мои сестры. Так глядишь мы бы с Верой и л ю б о й жили здесь, и с Верой все было бы хорошо, не пришлось бы искать всякие договоренности со всякими. При воспоминании об императоре у меня запылали щеки. А еще захотелось кинуть в него чем-нибудь тяжелым. У птица заморская. Феникс длинный п е н и к с И надо же было в момент моего эпичного выхода и просьбы, просьбы стражнику за поворотом оказаться какой-то служанке. Она же и разнесла весь, что а л а я Сирен в ы ш л а и з п о к о е вповелителя, раздавая приказы на п р а в о и налево в простыне. Эта наблюдательная особа тоже и из виду не упустила, хотя здесь уже сама я виновата. Надо было позволить пернатому деспоту себе одеть обратно, а то развернуть развернула, заворачивать кто будет. Впрочем, сейчас я понимала, что заворачивания я могла и не выдержать, буквально. Слишком у ж с т р а н н о я реагировала на прикосновение этого мужчины, очень. Теперь по замку ходили слухи, что пришлая Ала Сирин строит стражу императорскую, а еще — это мне уже рассказали девушки, выделенные мне в служанки, что по замку ходит мрачный и очень злой император и что к нему сейчас лучше не подходить. Так, а теперь рассказывай, у вас был с? Стоп. Я вскинула руки и выразительно посмотрела на сестру. Люба, что? Та невинно приподняла брови. Сегодня сестра предпочла завязать два хвостика, а где-то нашла м е с т н ы й л е д е н е ц и изображала Харли Квин в лучшие годы. Ну или не в лучшие. В комиксах я разбиралась смутно, но что-то общее в образе определенно было. Особенно у ч и т ы в а я м а й к у завернутую аж под самое низ верха белья и шортики. Помимо которых на сестре наблюдались гетры и куча браслетиков, болтающихся на тонких запястьях. Вот скажите мне, почему моя сестра успела собраться, а у меня есть смены джинсы и футболочка? На эту тему мы точно говорить не будем, отрезала я. Ну, Люба мгновенно скисла. Нет, даже не думай. Я перебила все ее предстоящие возражения. Нет, нет и еще раз нет. А ты, между прочим, сейчас моя старшая сестра. Старшая сестра у нас Вера, но пока ты за нее и о, так сказать, и ты обязана провести мне сексуальный л и к б е з Из-за того, что в рот отправился леденец, прозвучало как цокот копыт лошадки по мостовой. К счастью, этот леденец был у Любы, а не у меня, иначе я бы рисковала заглотить его целиком вместе с деревянной палочкой. Хватит сосать дракона. Строго стараясь включить свой старший сестринский авторитет на полную п р о и з н е с л а я. Это первое, а второе. л ю б о б л и з н у л а г у б ы а второе, сексуальный л и к б е с мне скорее ты должна проводить. Я кивнула на ее майку. Приведи ее в порядок, пожалуйста. Скучная ты, фыркнула сестра. Но майку все-таки выпустила. Из-за всех этих подворотов она выглядела так, будто ее пожевал дракон, или поклевал феникс, или они вообще все тянули ее друг на друга в разные стороны, потому что на майке обнаружились еще и разрезы с бахромой. Между всеми этими разрезами красовалась рыбина и такая же помятая, но гордая надпись: выуху еле. Финский стыд. Заверни обратно, немедленно сказала я. Какая ты ты не постоянная, хмыкнула Люба. Диалог прервался по причине ожесточенного стука в дверь. Прошу, милостиво пригласила я. Раз уж я шальная императрица, пусть так и будет. В комнату вошел Виарган, не такой спокойный, как обычно. Я бы сказала очень взволнованный. Лары, мне очень нужно с вами поговорить. С порога выдохнул брат императора. А это нормально, что нас постоянно прерывают всякие посторонние мужики? Поинтересовалась Люба воинственно глядя на Виаргана. Тоташа п е ш и л настолько решительный у сестры был настрой. Я же поняла, что на Любу не н а п а с е ш ь с я ни финского, ни простого русского стыда, поэтому только рукой махнула. У моей сестры акклиматизация, п р о и з н е с л а я. Что договорить она не успела. Я подхватила ее подмышки и быстренько, огибая брата императора, выставила за дверь. Все, сказала, повернувшись к т о р о п е в ш е м у от такого поворота события младшему Фениксу. Теперь нам больше не помешают. Дверь дрогнула, как от удара испалинского сапога. Или помешают? Я сейчас. Приоткрыла щелочку. Не с е с т р а т ы мне больше. Гордо сообщил испалинский сапог и удалился в сопровождении стражников. Я же вздохнула и вернулась к застывшему столбом мужчине. Сегодня он стянул свои серебристо-пепельные волосы в хвост, ледяные глаза, кажется, охлаждали даже царившее в местном мире лето. Черному цвету он не изменял и по-прежнему напоминал мне либо актера со съемок нового сериала Netflixа, либо очень крутого р о л е в и к а в смысле очень красивого р о л е в и к а в очень классном косплее. Почему вы все время в черном? спросила я. Этот цвета моей семьи лоры. Вы разве не замечали, что мой брат тоже постоянно в черном? Если так задуматься, ваш брат весь такой мрачный, на нем черный особо не замечаешь. Зиарган усмехнулся, но тут же мигом стал серьезным. На самом деле вы не так далеки от истины. Моему брату многое пришлось пережить, поэтому он достаточно жесток и жесток со всеми, кто не выполняет его воли незамедлительно. Просто народье это называется тиран. Озвучивать свои мысли я не стала, вопросительно посмотрела на настоящего передо мной мужчину. Собственно, поэтому я и п о з в о л и л себе потревожить ваш покой. Иорган, я назвала его по имени, и он почему-то вздрогнул. Я предлагаю перейти на ты, если ты не против. В нашем мире, в современности, нет таких церемоний, и признаться честно, я от них порядком устала. Поэтому давай обойдемся без всяких расшаркиваний и сразу перейдем к делу. Да, я знаю, что нет, и да, я не против. Феникс младший согласился так быстро, что я не успела ничего добавить. Собственно, речь как раз о том, что сейчас мой брат несколько перегибает. Он собирается заставить всех пройти через обряд проверки огнем Феникса, чтобы выяснить, как Лавы удалось вас похитить. Проверка огнем Феникса? Да. Это древнее заклинание. Оно подразумевает, что человек, феникс, дракон, и г р словом, любое другое существо, признавшее его своим императором, а императором его признали все, не сможет солгать под ним. И? Осторожно поинтересовалась я, глядя на п р я м о г о как п а л к о и органа. Причем тут я? Почему это плохо? Это плохо, потому что это достаточно болезненно для тех, кого он собирается допрашивать. А у него отнимет слишком много сил. Ни от первого, ни от второго я не в восторге, как вы понимаете, л о р е й У н а с е к с я и добавил. Как ты понимаешь, Надя. Больше того, это совершенно бессмысленная жестокость и бессмысленный риск, поскольку ты здесь в безопасности. Не знаю, моего брата повторение этой истории он больше не допустит. По крайней мере, я в это верю всем сердцем. Виорган серьезно посмотрел на меня, и я улыбнулась. в с ё т а к и это потрясающе, когда семья так в тебя верит. Хорошо, сказала я, но я все равно не пойму, при чем тут я и почему бы просто не допросить Лавы, насколько я поняла, той ночью он был арестован. Все так. Младший Феникс кивнул. Пообещай мне кое-что, пожалуйста, что это останется нашей тайной, потому что от этого зависит не только репутация моего брата, но и репутация всей нашей семьи. Все настолько серьезно? Я приподняла брови, потом кивнула. В моем случае можно было даже не обещать. Уж что, что, а чужие тайны я хранить умела, особенно такие, которые мне доверяют. Вот так. Это было правда приятно. А судя по интонациям и н т о н а ц и я м и серьезности Виарган, она тайна действительно была не из простых. Учитывая, что она способна поставить под сомнение репутацию Феникса. Обещаю, сказала, глядя ему в глаза. Хорошо. Виарган помолчал, потом повторил. Хорошо. Никому больше я такое не смог бы доверить, Надя. Этой ночью Лава избежал. Его сообщники мертвы, отравились прямо в камерах особым ядом для и г р о в Что касается того, почему я пришел к тебе, только ты сможешь отговорить моего брата от безумства, на которое он собирается пойти. Ничего себе заявление! Я даже переспросила, чтобы убедиться. Я смогу отговорить твоего брата? Получилось скептично, хотя и не планировалось. Виорган потемнел лицом. Вы отказываетесь. Ты. Автоматически поправила я. Мы перешли на ты. Я совершенно точно последний человек, точнее последняя алая с и р и н к о т о р ы й твой брат будет слушать. Ты ошибаешься, Надя. Как ты уверена, он это сказал? Настолько уверена, что даже я на минуточку усомнилась в своей правде. Послушай, я вздохнула. Я просто и н о м е р я н к а Алая Сирен, да, но это вторично, потому что я даже не представляю, как управлять силой, как она работает. Вчера вот не сработала, например. Хотя до этого на подчиненных Лавея сработала, которые теперь мертвы. При м ы с л и об этом Мороз по коже прошел. Нет, я, разумеется, не думала, что это из-за моей силы, но их убили из-за меня. В смысле сначала подставили, бросили на передовую, а затем убили по приказу Лавея, который сбежал. В этом я ни чуточки не сомневалась. В таком контексте и в таких обстоятельствах размышлять о том, о чем я размышляла все утро, как бы попрощаться с Фениксом и уехать к себе, вернуться в родной мир, все теряло смысл. Никуда нельзя уезжать, потому что Вера по-прежнему абсолютно беспомощна, а у меня Люба и Бабуля. Насчет беспомощности последних я сомневаюсь, но перед таким зверем, как Лавей, а это я еще с драконами не знакома. Я думала о том, чтобы уехать, вернуться к прежней жизни и продолжить зарабатывать на лечение Веры, но похоже, все это отменяется. По крайней мере, до тех пор, пока не поймают лавы, пока я не солью всю эту свою ала-сиринскую магию, будь она трижды неладна. Не нужна мне такая сила, одни проблемы из-за нее не нужна. Внутри что-то обижено заискрило, и я мысленно показала невидимые магии язык. А вот надо было проявляться, когда надо. Они теперь, когда все зашло настолько далеко, когда я думаю про всяких там фениксов, точнее про одного конкретного, и все внутри сжимается, при мысли о том, что мы окажемся в разных мирах. Ох, Надя, и в л и п л о ж и ты, попала по полной. А солдаты, с т р а ж а к о т о р а я о х р а н я л а всех, мертвы. Виарган покачал головой. Я могу понять, почему брат рвет и мечет. Такое предательство, предательство изнутри у нас впервые. Но я не могу допустить, чтобы он рисковал собой и своими силами. Настраивал против себя своих подданных из-за такой опасной процедуры. Особенно сейчас, когда драконы и игры будут дышать нам в затылок из-за всего, что случилось. Они уже п р е д п р и н и м а л и попытку подвинуть фениксов в с п р а в л е н и е раньше оговоренного срока. Из-за того, что произошло с вашей магией, да, верно, в нашем мире ценится сила магии. Без магии или даже со слабевшей магией ты никто. Легран об этом прекрасно знает, но все равно себя не жалеет. Сегодня он попытался найти л а в е используя призрачные крылья на пределе сил. Призрачные крылья? Да, это полупарящая форма. В таком состоянии ф е н и к сможет летать, но на это расходуется очень много магии. Я вспомнила красоту раскрывшихся над нами крыльев. Это действительно было очень красиво, очень маняще. На миг в комнате снова стало жарко, даже несмотря на прохладу от каменных стен и на холодную внешность виоргана. Еще я вспомнила о том, что крылья у фениксов не призрачные, а самые что ни на есть настоящие. Только такими они станут, когда к ним вернется их настоящая сила, полная мощь первородной магии, когда она вернется к нему. Поэтому мой брат не должен так рисковать. В Реальность м е н я вернул его брат, поэтому а еще потому. Ладно, я перебила. Виоргана и мужчина изумленно посмотрел на меня. Я согласна. Я развела руками. Согласна. Я с ним поговорю. Правда, не уверена, что что-нибудь получится, но получится, произнес Феникс. Получится, Надежда. Откуда такая уверенность? Ты ему нужна. Алигран пока не наиграется, очень внимателен к своим игрушкам. Улыбка сбежала с моего лица по-английски. Даже вещички не собрала. Неожиданно стало очень горько, еще почему-то очень больно. Прости, Надя, я не хотел, чтобы потом тебе было больно. Произнес он, но это было резко и грубо. Прости. в и о р г а н как-то странно на меня посмотрел, потом шагнул ближе. Его пальцы легли на мой подбородок, а губы коснулись моих раньше, чем я успела сказать "ах". Впрочем, "ах" я все-таки сказала, потому что в этот момент в мою комнату вошел Феникс. Учитывая, что его императорское величество никогда не стучало, это получилось внезапно для всех, в том числе для самого Феникса, который уставился на нас так, будто увидел призрака, либо двух, либо двух потенциальных призраков, что, в принципе, вероятно. Он же император и в теории может приказать нас казнить. Какой же бред временами приходит мне в голову? в и р г а н этот голос врезался в каменные стены и срикошетил так, что впору прятаться под кровать, чтобы не зацепило. Надя здесь н и причем. Мужчина отодвинул меня за свою спину. Я ее поцеловал, она этого не хотела. А н а д ю вас спросить не забыли? Чудесно. То есть ты поцеловал девушку против ее воли? Глаза Феникса превратились в две узкие щелочки, а воздух ощутимо заколебался, словно за его спиной вот-вот должны были снова появиться. призрачные крылья. Да, нет. Наши голоса с фиорганом слились воедино. И фениксу это не понравилось чуть ли не еще больше, чем поцелуй. Я почувствовала, как кожа стремительно покрывается мурашками от искр в его глазах, заискрило внутри. Ты будешь наказан, в ы п л ю н у л наконец император. Я увидела, как дернулся его брат. Ощутимо, словно от ментальной или невидимой пощечины. Все, хватит. Я вылетела вперед между двумя братьями и яростно посмотрела сначала на Феникса, потом на Виоргана. Во-первых, против воли меня никто не целовал. Это был просто поцелуй, как между мужчиной и женщиной. Выражение лица Феникса стало зверским, и я добавила, которые просто решили попробовать. Я, между прочим, не ваша вещь. Вернула искры, которые продолжали в меня сыпаться из его глаз в самое сердце. Вот так, словесно. Это первое. А второе? Никто тут наказан не будет. У нас не детский сад, а я не игрушка, которую можно перекладывать с полки на полку. Вы мне дерзите, Лоррей? Недобро прищурился император. Вы ставите мне условия? С такими интонациями могли бы подать камни тяжелые на голову. Мне или Виаргану. Понимаете, как считаете нужным. Я а л а я с и р и н но еще я свободная современная девушка и могу целоваться с кем захочу. Никаких наказаний не будет, или здесь не будет меня. Я сложил а руки на груди. Либо вы сейчас просите прощения у своего брата, либо отправляете меня домой. Выбирайте. Император потемнел лицом. Мне кажется, даже в комнате потемнело. в и а р г а ну выйди. Приказал он. Тот беспрекословно подчинился, и когда за ним закрылась дверь, Феникс вплотную шагнул ко мне. Я предоставил вам лучшие условия, Надежда. Глядя мне в глаза произнес сон: вам и вашей семье полную свободу выбора, право распоряжаться своим временем и собой, как вам вздумается. Сейчас я вижу, что зря. Начиная с этого момента вы не выйдете из этой комнаты, и никто к вам не зайдет, пока я не позволю. Надеюсь, вы меня поняли? Что? Вы не можете посадить меня под замок. Я задохнулась от возмущения. Я, вы свободная современная девушка. Да, я помню. Даже удивительно, как он сама свой острый сарказм не порезался. Ну а я император, и мое слово закон. Когда вы привыкнете к этой мысли, когда вы с ней смиритесь и наконец поймете, что в этом мире ваши законы не действуют, тогда мы продолжим наш разговор. А пока наслаждайтесь раздумьями, вам явно не помешает. Феникс развернулся и вышел так же стремительно, как и вошел. Я едва опомнившись, бросилась следом за ним, но дверь уже хлопнула. Еще и заискрилась, как будто к ней подключили неисправную проводку, а после вовсе вспыхнула золотым огнем. Он прокатился по полотну на миг полностью стирая его, а после просто растаял как дымка. К счастью, дверь осталась на месте, к несчастью, она была заперта. В этом я убедилась, подергав за ручку. Вцепившись в ручку, я основательно упираясь ногами в стену в попытке ее открыть, поколотив кулаками по ни в чем не повинному дереву, тщетно, без какой-либо реакции извне, я отступила и опустилась на пол. А если быть точной, аккуратно на него с п а л зла. Кажется, меня посадили под домашний арест. Не просто посадили, еще я читали, как маленькую девочку. От обиды на глаза навернулись слезы, но я не позволила им пролиться. Не стоит этого всякие фениксы. Уж этот точно не стоит.